Все сплошь модернизировано, кроме пульта управления. Вместо нескольких первоклассных инженеров сидят бесчетные посредственности. Вместо нескольких боевиков рынок наводнен множеством бездарных моделей. Продукция Америки – 117 моделей на 2 миллиона машин. Продукция Германии – 27 тысяч машин на 152 модели. Чтобы не испарилась ни единая капля накопившейся горечи, Каспар Прекль полез в ящик стола за телеграммой от Рейндля. Он получил ее сразу после опубликования статьи. «Поздравляю, попали в яблочко. Радуюсь вашему желанию снова быть со мной. Вернись, все прощу. Привет, Рейндль». Текст телеграммы... Этой полоски с печатными буквами Преколь знал наизусть, но перечитал ее сейчас с волнением не меньшим, чем в первый раз. Разумеется, он на нее не ответил. Никому о ней не заикнулся, не рассказал о ней даже Анне. Она обязательно стала бы уговаривать его вернуться к Рендлю, зудила бы его, пуская в ход свой пресловутый здравый смысл — Но он сам сторонник здравого смысла. Но Рейндель — бесстыжая бестие, Здравый смысл играл в мировоззрении Каспара Прекля не меньшую роль, чем желток в белке. Но стоило ему вспомнить бледное, одутловатое лицо пятого евангелиста, и он переполнялся таким гневом и чувством собственного достоинства, что от здравого смысла и следа не оставалось. Он снова сунул телеграмму в ящик, И сразу его запер. Прякль был не в состоянии работать, не в состоянии и разговаривать с Анни, а она с минуты на минуту могла прийти. Единственное, чего, пожалуй, ему хотелось, это ворчливой, отрывистой беседы. Он решил заглянуть в Хунскугель может, туда придет и Бенна Лехнер. Но Бенна Лехнер не пришел в Хунскугель. В этот вечер репетиция обозрения кончилась необычно рано, и Бенна поджидал анни у конторы, где она работала. Ему хотелось пройтись с сестрой по вечерним улицам, даже, быть может, закусить с ней где-нибудь на свежем воздухе. Он решил разок поговорить с ней с глазу на глаз без товарища Прекля. Бенни не был в обиде на товарища Прекля, хотя тот в последнее время стал еще менее общителен, чем раньше. Но вот Анни которая, можно сказать, дневала и ночевала у него, наверняка порой очень страдает. Ей ли с ее мещанскими предрассудками до конца понять прякля, оценить, какой он человек и товарищ? Большой плюс в ее пользу уже то, что она продолжает его любить, ухитряется ладить с ним, а не вполне заслуживает дружеской поддержки ободряющих слов». Анни работала на северной окраине города в заводской конторе. Бенни ждал. Солнце уже заходило. Через пять минут появится Анни. Марксистские книги и беседы с товарищем Преклем утвердили Бену Лехнера в мысли, что вопросы Пола — дело десятое. Любовь и все, что наворочено вокруг нее — выдумка буржуазии, которой во что бы то ни стало надо отвлечь внимание масс от главного, от экономики. Теоретически это все, разумеется, правильно, но ведь есть тут и другая сторона дела. Взять, к примеру, хотя бы его самого. Как ему было бы больно, если бы из его жизни вдруг исчезла кассирша ценцы? Особым умом она не блещет. Правильному мировоззрению ее, как ни старайся, не научишь, зато надежно и практично. Попади он в переделку, она его в беде не оставит. Наконец, служащие начали выходить из конторы. Анни сразу согласилась пойти в английский сад и поужинать вместе с Бенном. Они медленно шли, разморенная этим летним вечером, хорошенькая девушка в легком светлом платье и ее крепко сколоченный белокурый брат. Бенни рассказывала себе, Работа театрального осветителя ему нравится. Правда, приходится в страшной спешке делать то одно, то другое. Не работа, а форменная лихорадка. Бывает целый день бьешь баклуши, а потом ночь напролет не передохнешь. Конечно, хорошего в этом мало. Но, с другой стороны, у него есть возможность мастерить, придумывать. Техника театрального освещения покамест в самом зачатке. Нерешенных задач, целый ВОЗ. Он кое-что придумал. Сделал настоящее изобретение. Может, в скором времени даже удастся взять патент».